Вас такой финал устраивает? Меня тоже нет. Поэтому давайте думать вместе. Комбинация не рождается на пустом месте из ничего. У нее обязательно есть в реальности какие-то привязки, опорные точки. Вы в состоянии рассуждать трезво и холодно? Вот и отлично. Я подожду, не буду вас торопить, а вы хорошенько освежите в памяти всю вашу жизнь за год ссылки, жизни, разговоры, встречи, знакомства. Попытайтесь припомнить, не случалось ли с вами чего-то странного, выбивавшегося из обычной картины, чего-то не вяжущегося с обычным течением вашей жизни. Недоброжелатели быть может, враги, соперники в борьбе за сердце дамы или, ну, не знаю. Он встал и заложив Руки за спину, медленно прошелся вдоль шкафов, читая латинские надписи на банках и бутылках, и, конечно же, ничего в них не понимая. За его спиной поскрипывал стул. Пакитька старательно сопел, временами бормоча что-то себе под нос. «Простите, господин ротмистер». «Да», — обернулся Бестужев, — «вы в свое время обещали, что здесь никто меня не будет беспокоить, но вышло несколько э, иначе. Это подходит под ваши требования странного». «Пожалуй», — кивнул Бестужев, — «вас что, заагентурили? Ну, вообще да». «Кто? Смелее не бойтесь». — Господин Ракицкий, но поймите, — вскрикнул Покитько, — мне просто нечего освещать. Я не бываю ни в каких таких местах, не знаю с теми, кто может представлять интерес. Но господин Ракицкий, тем не менее, настаивает, чтобы я регулярно с ним встречался и рассказывал все эти ничтожные пустяки. — Где? — «Да не ломайтесь вы! Неподалеку отсюда, в доходном доме, на Всехсвятской, 8, квартира 41, мы там встречаемся раз в две недели. Мне, право же, буквально нечего сообщать, но господина штаб ротмистра это словно бы ничуть не раздражает». «Неужели Ракицкий здесь взялся за свое?» — подумал Бестужев. «Эти штучки опять-таки были прекрасно известны. Иные либо выдумывают себе парочку секретных сотрудников, либо выдают платву вроде пакетика за ценный источник. Сплошь и рядом суммы из секретного фонда уходят в карман форменного кителя». «Ваши с ним отношения имеют какую-то финансовую подоплеку?» «Вообще», — замялся пакетика — «жизнь здесь не столь уж дешева. Мне выдают по двадцать рублей в месяц, но поймите, я же, по сути, не сообщаю ничего». Бестужев хохотнул про себя. «Что ж, кое-что проясняется». «Очень может быть, что в отчетах Ракитский указывает несколько иные суммы. Проверить его невозможно. Никакое начальство не вправе интересоваться у офицера именами его секретных сотрудников, так что для нечистых на руку типов вроде Ракитского имеется определенный простор». «И это все из странного, что с вами случилось?» «Не совсем. Сейчас, когда вы так подробно все обрисовали, мне и самому стало казаться подозрительным, понимаете ли. Вот уже с месяц мне просто набивается в приятеля один человек». «Кто?» «Вы его знать не можете, да, ник «Бокалейный торговец?» «Он самый». «Так-так-так», — так, сказал Бестужев. «А вот это уже гораздо интереснее. Ну-ка...» «Понимаете ли, культурная жизнь здесь, собственно, пребывает в зачаточном состоянии, и интеллигентный человек поневоле вынужден пойти в ресторан и хлопнуть рюмочку». Весело продолжил Бестужев, видя его замешательство. «Не смущайтесь, это и с людьми неинтеллигентными вроде меня случается. Значит, вы пошли в старую Россию, в ресторан при гостинице». Там иногда можно послушать музыку и завести приятные знакомства, верно?» — подмигнул Бестужев. «Не смущайтесь, Виталий Валерьянович, ничего в том нет предосудительного. Можете поверить мне, Сатрапу, даже ваш кумир, граф Толстой...» По достовернейшим данным, будучи в соку, обожала эти приятные знакомства. А вы тем более молоды, семьей не обременены, мужчины видны и умный. Лестью добиться от интеллигента можно многого, узнав о себе, что он видный и умный, щупленький недомерок пакетика, по глубокому убеждению Бестужева особым умом, не блиставший от роду, иначе не стал бы, в частности, брать на хранение от незнакомых пакеты, не интересуясь их содержимым, расцвел на глазах и принялся довольно живо и связно рассказывать, как в ресторане к нему подсел Даник как они вместе пили, а потом и развлекались в компании приятных знакомств. Эту часть рассказа Пакитика передавал главным образом мимикой и жестами. Потом собеседник заметно посерьезнел. «Алексей войнович я же все-таки не глуп. С тех пор он ко мне буквально липнет. В гости навязался, на квартире теперь бывает частенько, чуть ли не каждый вечер тащит развлекаться». И главное, платит. У меня не хватило бы финансовых средств на столь регулярное веселое времяпрепровождение. Быть может, все объясняется гораздо прозаичнее, спросил Бестужев. Купчишка Мурло, персонаж Островского, подсознательно ищет общество интеллигентных людей, к культуре тянется. Вы ведь петербуржец, повидали мир и людей... — Да все это ему абсолютно неинтересно, — в сердцах сказал Покитько. — Ни мир, ни люди, ни Петербург. Амеба, простите, чистейшей воды амеба, одноклеточный вибрион. Я пытался первое время развивать его умственно, но Ефим Григорьевич решительно уклонялся от любых попыток его образовать или просто слушать рассказы о чем-то имеющем отношение к культуре. В толк не возьму. Зачем он... «Вокруг меня вертится». Для подобного времяпрепровождения он мог бы подыскать три дюжины компаньонов из более привычной ему среды, но он прилип ко мне, как банный лист. «А ведь действительно», — подумал Бестужев, «можно подумать, купчишки не с кем выпить или побродить по злачным местам, особенно если учесть, что Даник...» уже наследил как раз на тех дорожках, по которым обречен идти Бестужев. Из аптеки он вышел, имея в кармане полный список всех, с кем Пакитько приятельствовал, либо регулярно общался, но особых надежд на него не возлагал и попросил его про формы ради. Главный интерес — это Даник, возникающий на пути столь часто, что простым совпадением — это никак не объяснить а впрочем даже не даник главный интерес ларионов прав противника нужно заставить действовать действовать помимо своего желания наделать глупостей и оплошностей попасть в поле зрения охотника Путь для этого известен. Нехитрый суворовский путь, быстрота и натиск. Неведомый противник тщательно просчитывает свои ходы и планирует все наперед. Значит, надо вынудить его к импровизациям, к поспешности. Не обнаружив за собой на сей раз слежки, он махнул извозчику. Куда, барин? равнодушно спросил тот. Давай подумаем вместе, сказал Бестужев. «Мне нужно сработать кое-что по столярной части быстро и добросовестно. Знаешь хорошего столяра? А ж, Поехали!» Глава четвертая. «Таежное царство». За спиной у него... За приоткрытым окном раздавались в избе ленивые гитарные переборы и довольно сносное семена пение. «Ах, краса! Я опоздаю на свидание! Я не вовремя приду на рандеву, ждет нас долгое, как зима расставания, я ведь службой государевой живу, и сложу ли я головушку в бурьяне, или меня золотой медалью наградят моя доля и судьба?» — Петербургская охрана, дом родной, летучий наш отряд. — А ведь он у нас романтик, — с некоторым удивлением подумал Бестужев. — Положительно романтик, что-то такое всегда в нем присутствует, хотя пятилетняя служба должна была приучить к нехитрой мысли о том, что романтики, если рассудить, нет нигде. Зато везде есть рутина. Впрочем, быть может, романтика попросту и есть, осознание того, что ничего другого, кроме твоей постылой службы, тебе на этом свете не нужно. У нас есть свои философы, у нас есть свои романтики, вроде Семы Акимова который три года назад лежал связанный в сыром лесу Остлянской губернии, пока на его глазах осатаневшая чухна белоглазая жарила на костре казачьего урядника и полицейского пристава, ждал своей очереди, потому что... Ничего ему больше не оставалось, и кто ж знал, что к его планиде вахмистр Драгунского эскадрона чуть ему хватит неладное при виде далекого огонька посреди леса, поведет туда на галопе кавалеристов, и они покрошат взбунтовавшихся чухонцев за минуту до того, как настанет семен черед, связанным валиться в уголье. Он стоял у добротного забора из некрашенных досок и смотрел вдаль. Теперь только Бестужеву стало в полной степени ясно, что Ларионов был прав. Здесь любые облавы бесполезны. В самом деле нужна парочка полков полного состава, не меньше. Не широкая дорога, по истине место свободное от деревьев и только, уходила в чещебу, в Зеленое море, плавно выгибалась вниз по склону, а вокруг... Насколько хватало взгляда до горизонта, были лишь поросшие лесом сопки, те, что поблизости ярко-зеленые, различимые во всей рельефности деталей, далекие, скорее уж туманные силуэты, вырезанные из синеватой бумаги. Необозримость и дикость таежного пространства его, городского человека, прямо-таки поражала, слава богу, не подавляла спасибо и на том. Приходилось сделать над собой усилия, чтобы осознавать, по этим чащобам можно прошагать сотни верст, да так и не встретить живой души. — Вон, видите, ваше благородие? — спросил неслышно подошедший Савелий, хозяин явки на краю Аннинска. — Что? А вон, на хребте, очень похожа повозка с верховыми, скоро будут здесь. Бестужев присмотрелся, и в самом деле на вершине далекой сопки, провязанной дорогой, так что это напоминало винтовочный целик, двигались мелкие точечки, освещенные восходящим солнцем. Думаешь, они о некому больше с той стороны непременно приисковые? Он утвердительно. Кивнул и отошел, хозяйственно покачивая топором, прикидывая что-то смастерить из тонкого кедрового стволика, который держал в левой руке. Отставной унтер-офицер армейской кавалерии, как помнил Бестужев, во время революции в Чите, раненый в ногу так, что со службы списали подчистую, тут после госпиталя его и приметил Ларионов. Одинокий хромой унтер как нельзя лучше вписывался в образ нелюдимого бобыля, купившего избушечку на окраине Анинска, в отдалении от города. Он, собственно, и в жизни был нелюдимым бобылем. А если присовокупить к этому вполне понятную лютую ненависть к изувечившим его революционерам, хозяин явки получился идеальный. Гитара лениво позвяковала «Ах, краса, я пред тобою чистый! Знала б, как мой путь опасен и тернист, Злой кинжал на меня точат анархисты, Целит бомбою в меня социалист. Я тебя, краса, покину утром рано, Когда только занимается заря Моя доля и судьба, петербургская охрана, Мне приказ дала беречь государя». Без тужев Бросил окурок, притоптал его сапогом и вернулся в избу. Пантелей ворчал. «Вечно ты, Сенечка, поступаешь против здравого смысла даже в стихах. Ну, кто это тебя, Ветрогона, посылает государя беречь? На то, чтобы беречь государя, есть дворцовая охрана, куда таких вертопрахов не берут. Темный вы человек, господин Жарков, Пантелей Прович отмахнулся Семен. «Не понять вам, что такое поэтические вольности? А по мне, так пропади они все пропадом, эти вольности, в том числе и поэтические тоже. С вольностей все и начинается. Сначала вольности, потом бомбисты. И вообще, попробовал бы в мои молодые годы при государе Александре III справный филер стишки распевать под гитару о своей службе». Розок бы отведал, точно тебе говорю. Меняются ж времена, Пантелей, и плохо. Вольности как раз от перемен заводятся. Пантелей явно намеревался ублажить себя ворчанием по полной программе. Вот опять за свое. В мои времена этих грабин не было, с метвессанами обходились. Синечка, как раз отложивший гитару, извлекший Маузер в деревянный кобуре, чтобы лишний раз протереть без всякой надобности, отмахнулся. Пока ты свой Вессон переломишь, его физиономия озарилась коварной догадкой, теле а в твои молодые годы и браунингов не было. А браунинг-то таскаешь? Ну, сподручнее, чем Вессон. И, тем не менее, новшества. Что до маузеров, я серьезно тебе говорю, видел в Эстляндии, насколько они удобны для уличного боя на короткой дистанции, с тех пор и обзавелся. Пантелей, не терпевший, чтобы последнее слово оставалось за кем-то другим, обиженно помолчал, потом вдруг просиял. «Зато патроны для браунинга раздобудешь в любом жандармском пункте, а к твоему мозеру. Черта с два достанешь, разве что свой запас на горбу переть. И вообще, хороший филер не должен по лесам с пистолетом бегать, для того есть охранная команда». «Это не в мой огород, камешек», — поинтересовался Бестужев весело, «ведь это я тебя, Пантелей, сюда загнал». «Да что вы, Алексей Воинович, вовсе даже не вы, а высокое начальство, непривычно просто, потерпи уж», — развел руками Бестужев. «Откуда в этом губернском захолустье охранная команда? Ее по штатному расписанию не полагается». «Да, кстати, Пантелей, какой я тебе, Алексей Войнович? Я опять на краткое время Леонид Карлч Лямпе. Благо, в паспортах у нас род занятий не обозначается. Простите, Леонид Карлч, господин инженер, серьезно сказал Пантелей. «Только скажите этому вот, чтоб не фыркал». Каждым промашка может случиться. «Не фыркой, Семен!» — поддержал Бестужев. «Не фыркой!» «И Маузер спрячь подальше!» Я уже слышу повозку. «И хотя приедут люди доверенные, Маузер при рабочем геодезического отряда им может показаться странностью, о которой они обязательно проболтаются по простоте душевной среди своих». «В самом деле...» ту колес уже совсем приблизился, затих у ворот. Бестужев побыстрее надел инженерную фуражку с зеленым верхом и кокардой в виде якоря, перекрещенного с топором, чтобы привыкнуть к ней и носить непринужденно. Слышно было, как у ворот шумно фыркают кони. В избу вошел высокий горбоносый человек, одетый по-русски, снял картуз. Бегло перекрестился на иконы, причем оказалось, что он лыс, как пророк Елисей. Холодные глаза вмиг обшарили присутствующих, задержались на бестужеве. Незнакомец раскланялся самым, что ни на есть под обострастным видом. «Я так понимаю, вы и будете, ваш благородие? Тш, мы, люди посвященные, больше этого словечка не произнесем». «Величать вашу милость, как прикажете?» «Леонид Карлович», — сухо сказал Бестужев. «Вас позвольте узнать?» «Лука Гнездоковс, недостойный, горбоносый, уцапал руку Бестужева и тряхнул ее с забавной смесью подобострастия и наглости, посланный господином Иванихиным в целях встречи и провожания». «А, вот вы какой, Лука Лукич!» — протянул Бестужев, — с нешуточным любопытством присмотрелся к поддевке Гнездокова. «Пожалуй, и впрямь правду о вас говорят, что в каждом кармане у вас по пистолету». «Скажете тоже, Леонид Карлович, карманов -с у меня шесть, а пистолетов всего три. Да и то, ежели уточнить, только два мои наган могут быть отнесены к серьезным пистолетам, а третий, так себе -с. забава дамский на ладошке помещается» спокойствие ради для симметрии цифр бог как известно троицу любит прикажете вещички грузить да распорядитесь гнездаков высунулся в окно и рявкнул совсем другим тоном повелительным хамским вещи в полоску арясинное повернулся к бестужеву вновь елейно протянул Без пистолетов в нашем положении никак невозможно народец поганейший вернаки, дай им волю, кишки б вытянули. Здесь он, в общем, был по-своему прав. Бестужев знал от Ларионова, что Гнездакова раз в шесть пытались ухайдакать приисковые. Личность, мягко говоря, гнусненькая, по достоверным агентурным сведениям, добросовестно исполняя роль цепного пса, перепорол без всякого на то законного основания массу народа, морды бил направо и налево, а по собственной инициативе еще и принуждал молодых красивых баб к сожительству, не гнушаясь прямым насилием. Бестужев При великой охотой назначил бы этого типа на роль главного подозреваемого и поручил поработать с ним кому-нибудь вроде зыгала. Но, увы, гнусность человеческая еще не причина для того, чтобы отдавать такого субъекта под политическое следствие. Все равно Иванихин за него держится обеими руками, прикрывая от всех чисто уголовных дел». Янгалычев чуточку неуклюже собрал свои бумаги со стола, раскланился и вышел. Иванихин спросил с легкой насмешкой, «Леонид Карлович. говорят, и он у вас на подозрении. У меня? Да вздор, с чего вы взяли? Возможно, я не точно выразился, не у вас, а у ваших. Не знаю, права. Да знаете, конечно, усмехнулся Иванихин, знаете, Леонид Карлович. «Господин Лямпе, «Ха, вы меня тогда провели здоровым. Немецкая личность была безупречна, классический недалекий Тевтон. Возможно, вас это и разочарует», — едко ответил Бестужев, «но все было затеяно отнюдь не ради вас». «А вы изрядная язва, Леонид Карлыч», — сказал Иванихин беззлобно. Хохотнул. «Но это мне нравится. Люблю независимых людей, не лишенных собственного достоинства. Что ж тогда держите при себе, всякую сволочь? Вы про Гнездакова? Милейший Леонид Карлч, одно дело наши личные пристрастия и совсем другое хозяйские интересы» не выпустите же вы амбары охранять чистенького завитого белого пуделя обученного подавать лапку и стоять на голове то то когда рядом шаствуют волки «Волкодав» бывает не лишним. А если он при этом прохожих за ноги цапает, да на персидских коврах, простите, испражняется, что поделать издержки производства. В конце-то концов, и вы не с апостолами работаете, а? Янгалчу вы, конечно, подозреваете, и Мельникова тоже ход ваших мыслей в данном случае загадки не представляет. «А вы?» — напрямик спросил Бестужев. Вы-то кого подозреваете? Только не говорите, что столь умный и энергичный человек, как вы, после всех событий никого ни разу не заподозрил. Поделитесь мыслями. Не считаете же вы, что я немедленно поволоку в кутузку тех, чьи фамилии от вас услышу? — Я и не считаю, — махнул рукой Иванихин. — Не в том дело, просто как бы вам объяснить, вернее, сформулировать. Я не берусь кого бы то ни было подозревать. Не мое это дело, не учен. Что вы, я никоим образом не испытываю к вашей службе модного презрения, так что вы напрасно кривитесь. Просто каждый должен заниматься своим делом. колюш вас специально обучили и поставили на эту обязанность, вы должны подозревать квалифицированно. «Но есть же у вас личные соображения?» «Нет», — решительно сказал Иванихин. «Опять-таки по причине моей полной неопытности в ваших сыскных тонкостях. Тут легко напороть горячку. Разумно будет заключить, что под подозрения попадают в первую очередь Янгалычев с Мельниковым» как люди, прекрасно осведомленные о времени выхода караванов. Но кроме логики есть еще естественное человеческое разумение, инстинкт, если хотите, основанный не на пустом месте, а на знании людей, с которыми давно знаком. Янгалычев не тот человек, что способен связаться с чем-то противозаконным, особенно с таким. Он, конечно, любит витействовать, Крыть наши порядки, Ну, да кто их нынче не кроет. Для пособника налетчиков Он боязлив. Бывают такие люди, знаете ли, Никогда не пойдут на преступление По причине слишком глубоко засевшего Врожденного страха. А Мельников-барин Из породы холиных борчат, Каких... «От преступлений отвращает опять-таки не благородство души, а спесь. Невместно преуспевающему довольному жизнью и судьбой барину водиться с уголовным элементом. Неужели вам не знакомы подобные психологические типы?» «Знакомы, как же», — медленно сказал Бестужев. «Я прекрасно понимаю, о чем вы — Нарисованные вами образы не столь уж редки, но ведь помимо этих двух господ есть еще так называемый второй круг — люди, которые непосредственно не соприкасаются с вашими секретами, но способные вычислить точные даты. — Три раза подряд? — хмыкнул Иванихин. — Позвольте усомниться. Раз куда не шло, два можем допустить но чтобы трижды извините это уже попахивает разветвленный и всепроникающей тайной организации какие любят описывать французы в детективных романах а уж в то что на моих приисках действует эткая черная рука или красная маска я не поверю ни за что и никогда «По весьма простой рационалистической причине. Рано или поздно на ниточке, что к этой воображаемой организации непременно должны были тянуться, вышли бы либо вы, либо полиция, либо мой, простите, личный сыск. Нет, нереально». — Ну что же тогда, — спросил Бестужев, — люди, информированные вне подозрений, в тех, кто способен вычислить даты, вы не верите, никакой организации нет, а караваны трижды грабили. — Вы на что намекаете? — Да ни на что, Господи, — сказал Бестужев, — хочу лишь честно признаться, что стою перед глухой стеной. «Что же вы никак не поймете, что и я пред ней стою?» — в сердцах воскликнул Иванихин. «Делайте что-нибудь, дорогой мой! Вы, сыщик, обязаны знать, что в таких ситуациях делают! Берите, кого хотите, на дыбу вздергивайте! Благословляю!» «Вы серьезно? Насчет дыбы?» «А, нет, конечно, фигурально выражаясь!» И он вдруг с азартным интересом уставился на Бестужева. «А что?» «Помогло бы?» — вряд ли, — сказал Бестужев. «Дыба нам никак не поможет отыскать виновника, а если он отыщется, его и без дыбы можно разговорить. Скажите, вы не встречались в Шантарске со Струмилиным?» «Встречался, как же. Наносил мне визит, мне он показался дельным человеком. Но вот беда в добыче золота и прочих наших тонкостях» ничего Ничегошеньки не понимал. Пришлось читать ему длинную лекцию. Мельников даже по его просьбе составлял нечто вроде памятной записки по азам золотодобычи. Или, откровенно говоря, скорее уж, что-то вроде букваря. Но потом с ним произошла известная неприятность. «Послушайте». Бестужев ощутил нечто вроде озарения. Торопливо выхватил из внутреннего кармана инженерного сюртука бумажник, вынул свернутый лист. «Это, случайно, не та записка?» «Покажите-ка!» Иванихин бросил беглый взгляд. «Ну да, на самый один листок, первый». Мельников составил ему записку в листах на десяти, и это лишь первый. «Вот теперь...» Бестужев запутался совершенно. Какой смысл было прятать этот безобидный листок в бачке клозетной чашки? Теперь совершенно ясно, что записка не содержала никакого шифра. Где, кстати, остальные листы? Нужно будет узнать по возвращении в Шантар. «И главное, я вот-вот должен отправлять очередной караван», — сказал Иванихин. «Поднакопилось к рубке». «Что прикажете делать? Разве что эскортировать его всеми наличными силами, собрать всех казаков и стражников, молодцов гнездокова присовокупить, а если опять нарвутся на очередной поганый сюрприз, наши неизвестные на них мастера». В дверь без стука по-свойски вошел сухопарый человек с длинным лицом, бритый, как актер или официант. Вынув из рта незажженную прямую трубку, проговорил, нетерпеливо косясь на Бестужева, «Господин Иванихин, чертежи машин в готовности!» «Подождите пару минут!» — повелительно махнул ладонью Иванихин. — Вот вам еще один подозреваемый, — усмехнулся он, когда неизвестный вышел, пожимая плечами. — Мой инженер, американский мистер Крукс. Мотивы? Он ли телевидеть американец, а в североамериканских Соединенных Штатах здорово навострились грабить золотые прииски. «Ну, вы же сами этому не верите», — хмыкнул Бестужев. «У них там совершенно иные методы и ухватки, не имеющие ничего общего с теми, что были использованы против вас. Я специально справлялся». Под окном резво протопали кони, остановились у крыльца. «Явилась Амазонка, — непонятно сказал Иванихин. — Так о чем бишь мы?» — У меня есть план действий, — твердо сказал Бестужев, — есть ловушки, которые могут сработать. Когда вы будете совершенно свободный отдел, мы поговорим обстоятельно. — Бог ради, — нетерпеливо сказал Иванихин, — а сейчас у меня пойдут совещания чередой. Нужно ставить новые котлы на одном из приисков, обрушение на другом, бунтишкам, забот полон рот. Дверь распахнулась настежь, так вроде бы и не полагалось врываться к золотому королю. Бестужев повернул голову и охнул про себя от удивления. В кабинет довольно бесцеремонно ворвалась та самая кореглазая и золотоволосая незнакомка, что чуть не стопала его в Шантарске бешеным рысаком. Она самая, никаких сомнений, разве что волосы были забраны в простой крестьянский калачик из кос с длинными выбившимися прятками, а вместо модного платья на ней был здешний длинный кожаный кафтан, называвшийся, кажется, «шабур». Помахивая нагайкой, она подошла к столу, дернула подбородком. Дел, разумеется, не в проворот. Бестужев только сейчас сообразил, что сидит и торопливо встал, едва не щелкнув каблуками по старой офицерской привычке, но вовремя опомнился. Чуть смущенно отвел глаза, только сейчас заметил, что на ней не юбка, а просторные мужские шаровары, заправленные в сапоги подобных эмансипированных нарядах в Петербурге иные смелые дамы уже отправлялись на велосипедные прогулки. Бестужев видел их не раз, но все равно мужские штаны, пусть даже просторные, скрывавшие очертания ног на женщине, были столь непривычной новинкой, что Бестужев не мог избавиться от неловкости. «Мы с вами, кажется, уже встречались», — Рубинов на шее у нее на сей раз не было, но взгляд остался столь же капризным и дерзким. — Это где же? — поинтересовался Иванихин. — В Шантарске, — беззаботно пояснила девушка. — Этот господин весьма неосторожно переходил улицу, когда я ехала. И вновь ставилась с той же лукавой подначкой. — Будешь я бедничать? — он, разумеется, промолчал. «Врешь, Танька», — убежденно сказал Иванихин. «Ведь врешь. Наверняка опять носилась, сломя голову. Она, амазонка доморощенная, однажды изволила шибить тарантасом отца Дьякона. Хорошо, хоть ничего он себе не сломал, но все равно казус обошелся мне в полусотен. Это Леонид Карлович». Единственная дочь и наследница, существо, выращенное мною вдовцом, без надлежащего ухода и воспитания, от оттого своенравное, дикое и совершенно неуправляемое. Впрочем, говорил он это, откровенно любуясь. Хорошо хоть очаровательное и не глупая, но предельно эмансипированное. Заметили портки? Староверы наши вслед крестятся и плюются». Вообще-то в столицах дамы уже частенько носят шаровары при занятиях спортом, к коим можно отнести и верховую езду, сказал Бестужев растерянно. Ага, удовлетворенно сказал Иванихин. Еще один сражен и очарован. Берегитесь, господин инженер. Красавица это обожает бездушно разбивать сердца. Так что не поддавайтесь ее мнимой беззащитности. Татьяна, естественно, Константинна, Леонид Карлович, теперь вы друг другу представлены по всем правилам, способным удовлетворить любого блюстителя светских церемоний, и можете оставить меня в покое. Дел, простите, не в проворот. Татьяна». «Можешь показать господину инженеру нашу град-столицу, если у него нет других планов?» Он цепко глянул на Бестужева. «Да нет, не похоже, чтобы он был занят. А о наших делах мы обязательно поговорим ближе к вечеру. Время ведь терпит!» Бестужев кивнул. «Вот и прекрасно!» — сказал Иванихин с явным намеком, косясь на дверь. вступайте молодые люди, вступайте Глава пятая. Луч света в темном царстве. Как и полагается, воспитанному человеку Бестужев вежливо приоткрыл перед ней дверь, и она вышла первой. Едва они оказались в широком коридоре, девушка повернулась к нему. — Вы есть? «Этот тайный агент», — как вам сказать, — протянул Бестужев в глубине души ругательски ругая Иванихина, не умевшего держать язык за зубами. «Бросьте!» — безмятежно улыбнулась Татьяна. «Не считаете же вы, что я понесусь сплетничать по поселку?» «Ну да, государь-батюшка, не сумел удержать эту новость при себе. А вы могли бы от меня что-то скрыть?» «Это было даже не кокетство!» Нечто естественное, как тайга или дождь. И потому Бестужев чувствовал себя откровенно беспомощно. Он умел кокетничать с красотками, умел непринужденно общаться с чужими, посторонними людьми под очередной своей личиной, но здесь было нечто иное, к чему он оказался никак не готов. Амазонка, пожалуй... — Пожалуй, да или пожалуй, нет? — Пожалуй, да, простите, Татьяна Константиновна. — Да, — она послала взгляд, от которого у Бестужева опять тоскливо защемила в сердце. — Твердокаменный вы человек, вас и в самом деле величают Леонидом Карловичем? — Нет, — не выдержал он. — По-настоящему я Алексей Воинович, но убедительно прошу вас. «Можете быть спокойны», — важно сказала Татьяна. «Как сказал бы суровый Исмаил Лаглы, могла, да? Пойдемте, в исполнение отцовских наказов покажу вам наше владение, насколько удастся. Или вы не хотите?» «Хочу», — сказал он, пытаясь быть немногословнее. — Признаться от офицера из Петербурга я ожидала чего-то более галантного и сложно сочиненного. — Что ж вы так? — Я плохо представляю, как мне с вами держаться, — честно признался Бессужев. Вы не похожи на обычных барышень. — Еще бы! — ослепительно улыбнулась она. — Я сибирская амазонка. Прелестная и дикая, вы согласны с этим определением? — первым, безусловно. Со вторым, простите, я пока что не вижу у вас особой дикости. Непосредственность — да. — Ах, вот как! Татьяна разглядывала его с непонятным выражением. Всего лишь непосредственность. — Вы меня обидели, сударь. Обычно столичные кавалеры от меня шарахаются. Разве это не признак моей дикости? Татьяна Константиновна сказал, он потерянно. — Я не светский человек, коего... «Ваша непосредственность может испугать. Я обычный офицер, без особых претензий на светскость. Бывший офицер, — поправился он, — я имею в виду армейский, теперь жандарм. А вы бывший пехотинец или кавалерист? Кавалерист. Интересно. Сейчас проверим, не врете ли». Она спустилась с дощатого крыльца с тучаком луками. Возле крыльца восседал на коне прямой, как тополь Черкес из Маила лаглы, одетый совершенно так же, как тогда на вокзале, держал в поводу второго коня рыжего. Татьяна взлетела в седло, едва коснувшись тремени, властно распорядилась, ⁇ Слезай, отдай коня господину инженеру ⁇ ну, а он сумеет на лошадь спросил черкес, оглядев Бестужева, без всякого уважения. «Ти, барышня, Татьян, мне всегда поручен, башка отвечаю, сама знаешь». «Я кому сказала?» Черкес, нехотя, слез, скорее сполз. Каждый миг, ожидая, что юная хозяйка передумает, она решительно задрала подбородок. «Свободен! ти, смотри!» — сказал бравастый черкес, крайне охотно передавая Бестужеву повод. — Лошадь наровыстый, не лубит неумелый. Бестужев, не собираясь ударить в грязь лицом, подобрал поводья, оперсал ладонью на луку, одним рывком подбросил тело и вполне исправно взлетел в седло, не коснувшись тремян. — Ну... «Пока неплох!» — критически заключил Исмаил Оглы. «Толкать им посматривай!» Татьяна лихо развернула своего рыжего, подняв на дыбы, и помчалась галопом по широкой улице, застроенной домами лишь с одной стороны, вдоль зеленой чищобы. без поднялся. Поскакал следом, впервые почувствовал себя уверенно за все время общения с ней, в чем в чем, а в верховой езде он мог не ударить в грязь лицом. Гнедой оказался не таким уж норовистым, почуяв опытную руку, не откалывал номеров, шел ровным коротким галопом. Они вскачь промчались мимо домов, свернули вправо, кони пошли в гору. Первое время Татьяна то и дело оглядывалась, явно оценивая спутника, но потом убедилась, что придраться не к чему, и перестала. Узел волос рассыпался совсем, золотая коса упала на спину, рыжий наддал, и без Бестужев подхлестнул своего, стараясь не отставать, уклоняясь от близких сосновых лап, так и норовивших хлестнуть по лицу». Безумная привычная скачка подняла ему настроение и даже вернула уверенность в себе. Татьяна придержала коня на вершине утеса. Оршинах в пяти перед ними он круто обрывался, уходил вниз полосой дикого серого камня. Вид открывался потрясающий, на добрых два десятка верст. Слева... На расчищенных прогалинах светлили дома, разбросанные далеко, вольготно, на значительном пространстве, пожалуй, что не уступавшем по величине иному уездному городу. Справа тянулась сплошная тайга, кое-где вспучивавшаяся сопками, замкнутая у горизонта с закутанными голубоватой дымкой вершинами гор густо и свежо, пахло лесными ароматами, непривычными для Бестужева. «Ну, как вам это по сравнению с Петербургом?» — засмеялась она. «Есть некоторая разница», — пожалуй, — сказал Бестужев, похлопывая по шее, мотавшего головой коня, — «дико, первозданно, возможно, и романтично». — Фу, какой вы скучный! Я городской человек, пожал он плечами, хотя и провел детство у матушки в имении, но у нас, в Тамбовской губернии, леса другие, а в нашем уезде их и не было почти. — Знаете, мне вас жаль, — Татьяна смотрела вдаль серьезно, прямо-таки упоенно, став такой красивой, что у него отчаянно заколотилось сердце. — Я бывала и в Петербурге, и в Париже, но от чего то ничуть не прониклась городским мировоззрением. — Я отсюда! — она повернула коня, подъехала к Бестужеву почти вплотную. — Что, я глупа? — Вы великолепны! Он чувствовал, что ступил на скользкую дорожку, но остановиться уже не мог. Даже если вы и впрямь разобьете мне сердце, я буду лишь благодарить за это Бога. Неизвестно, что случилось бы с ним, рассмейся Татьяна ему в лицо, но она смотрела ему в глаза серьезно и строго, без тени насмешки или беспомощности. Бестужев взял ее за руку, и руку она не отняла. Ее пальцы оказались тонкими и теплыми, но сильными. Ветерок, налетавший с обрыва, играл прядями ее волос и конскими гривами». «Это и называется офицерская атака?» — спросила она, не отводя глаз. «Нет», — сказал Бестужев, чувствуя, как перехватывает горло. «С тех пор, как я впервые увидел вас в Шантарске, покоя для меня не стало. Я вас даже видел во сне. В каких-нибудь соблазнительных видах, которые в первую очередь измышляет мужской ум?» «Нет, честное слово, совсем нет». «Какая там атака, Таня? Я один на всем белом свете, так уж вышла. «А вы, похоже, искренне, — сказала она тихо, — только не ожидаете же, что я брошусь вам на шею». Бестужев смешался, выпустил ее руку. Она спокойно отъехала на несколько шагов, задумчиво смотрела на дикий и прекрасный пейзаж, раскинувшийся почти под копытами ее коня. Бессужев остался на прежнем месте, он и сам не понимал, чего ждет, но знал от чего-то, что самое лучшее сейчас — молчать, не двигаясь с места». — Посмотрите туда, видите? — Таня повернулась к нему. У нее было совершенно спокойное, безмятежное лицо. Вон там, где сходятся два склона, у нас это называется распадка. Видите? — он присмотрелся, походила на какой-то стол. Вот только если прикинуть расстояние, стол должен быть великанских размеров. — Что это? — Шабанкина могила, — ответила она, понизив голос. Шунгуска там лежит, говорят, раскрасавица, а еще говорят, что она ночами мертвая летает искать неосторожных, которые одни на белом свете. Не вздумайте смеяться, это чистая правда, все вокруг знают. Некоторых и до смерти довела, кровь высосала, они-то считали, она живая, а она давным-давно мертвая». Вячеслав Яковлевич, на что уж вольнодумец и материалист, а сходивший туда ночью, с оглядкой рассказывал, что колода хрустнула на весь лес, и крышка поднималась. Она говорила тихо, напевно, так, словно верила в рассказанное безоглядно. «И что?» «Броситесь сейчас с обрыва, если я прикажу?» «Нет», — сказал Бестужев, — «это было бы глупо». — Да и вы не стали бы всерьез предлагать. — Правильно, — засмеялась Таня. — Вы Марка Туэйна читали? — Туэйна? А что именно? — Похождение Тома Сойера. Каюсь давненько еще в гимназии, — признался Бестужев. — Помните, как они ходили ночью на кладбище смотреть чертей, которые должны были прийти за свежим покойником? «Да, припоминаю смутно. Пойдемте со мной ночью к шаманкиной могиле». Ее глаза не смеялись, смотрели испытующе. «Только предупреждаю сразу, она может и встать». «Пойду», — твердо сказал Бестужев. «Но разве вы имеете возможность?» «Знали бы вы, Алексей, сколько у меня возможностей!» — рассмеялась она. — Есть известные границы, поставленные грозным родителям, а в остальном простор для дикарки. Я у вас помяукаю за окном, согласно Твейну. — Лишь бы это не было для вас опасно. Для меня подняла она брови. Брови были темные, под стать глазам. Волосы и брови разного цвета с незапамятных пор служили признаком породы один бог ведает почему это вдруг проявилось в купеческой дочке чье генеалогическое древо вряд ли было известно в точности и вряд ли украшено дворянами но это было прекрасно отъехав от края на несколько сожений ближе к лесу она откинула полу кожаного шабура и вытащила из коричневой большой кобуры американский кольт Пистолет казался слишком тяжелым для девичьей руки, но ствол не колыхнулся, когда Таня направила его к ближайшему дереву. Выстрел второй, третий, кони словно были строевыми, даже не шелохнулись. Видимо, к выстрелам их специально приучили. Бестужев смотрел во все глаза и видел, как с каждым выстрелом отлетала с ветки зеленая продолговатая шишка. «Ну как?» — поинтересовалась она, пряча пистолет в кобуру. «Меня хорошо учили? Я дикарка, вы не забыли?» Бестужев только и мог, что покрутить головой. Стрельба была мастерская. Что тут скажешь? Он давно уже не чувствовал себя прям-таки окрыленным. Мог поклясться, что слышит пресловутую музыку сфер хотя ничего обнадеживающего, если холодно разобраться, и не было. Подумаешь, не отняла руку там, на обрыве. Подумаешь, улыбнулась при расставании, глядя в глаза. «Господин инженер!» Он остановился с маху, недоумевающим огляделся. Улица была пуста. Единственным человеческим существом, которое могло к нему обращаться, был босой мальчишка, совершенно деревенского вида, скуластый и щупленький. Видя, что Бестужев его, наконец, заметил, мальчишка сказал, «Господин инженер меня макаркой Шукшиным кличут». «Приятно слышать», — сказал Бестужев легкомысленно, «и что ж тебе от меня нужно, Макарий?» «Макарий...» «Так иреев кличут, а я попросту Макар». «Учту», — сказал Бестужев, — «непременно учту». «Так что ж тебе нужно, Макар?» Мальчишка хитро предусмотрительно оглянулся, посунулся поближе. «Меня к вам, господин инженер, дядя Пантелей послали, дали гривенник». — Велели вас непременно отыскать, мол, вы из хозяйского дома рано или поздно выйдете, они вас ждут уж на праздник, казенная с закуской готовы, аж слюнки текут. — Какой еще праздник, какая закуска? — растерянно подумал Бестужев. До него не сразу дошло, что подчиненные попросту под самым благовинным предлогом вызывали его навстречу. Сообразив это, наконец, он полез в карман, вытащил первую монетку, какая только попалась. «Благодарю, Макар Шукшин!» нашу вам с кисточкой!» «Много даете, господин инженер!» — серьезно сказал юный Макар. «Цельная полтина! Вон и написано на ней!» «А ты читать умеешь!» И писать даже помаленьку дьячок учил. Отец с мамкой сюда из центральной губернии приехали счастье искать. Я даже письма родне пишу. «Молодец!» — нетерпеливо сказал Бестужев. «Глядишь, писателем будешь. Оставь полтину себе». И торопливо направился к зданию, исполнявшему здесь функции гостиницы для чистой публики. На столе, у коего сидели Семен с Пантелеем, естественно, не наблюдалось ни казенной, ни закуски. Лица у обоих были неприятно серьезные. «Что стряслось?» — спросил Бестужев, тщательно прикрыв за собой дверь и убедившись, что под окном не торчит какая-нибудь любопытная Варвара. «Я его узнал, Алексей Леонид Карлыч». Непременно он и никакой ошибки с висящим шепотом поведал Пантелей. Кого? Борчука, инженера, он самый. Тихо-тихо, сказал Бестужев, нечисти и говори толком. Ничего не понимаю. Какой инженер? Мельников. Георгий Владиславович, губернский секретарь, горный инженер, заведующий шантарской золотоплавочной лаборатории, отчеканил Пантелей. В котором вы, направляясь в контору Кованихину, беседовали некоторое время аккурат у колодца. И что? Я в 903-м этого самого Мельникова полгода водил по Питеру, сказал Пантелей, и в 904-м тоже с февраля по май был к нему персонально приставлен на пару спокойным Кузьмой Штычковым. Нам, сами понимаете, далеко не всегда знать положено. «Кого ведешь и зачем? Но про него я знаю доподлинно. Социал-демократ видный. Как же с известно?» «Так», — протянул Бестужев, «чувствуя даже неохотничий азарт, тупое недоумение. Ошибки быть не может. Какое там?» — солидно сказал Пантелей. чай и не новички, знаем службу». «Походочка у него такая характерная». Эдакие походочки обычно попадают в описание примет, как с ним и было. Шифровали мы его сначала Борчуком, а потом инженером. Точно так же большей частью в инженерном ходил, с горной фуражкой, как и теперь. Значит, был причастен. «Еще как!» — твердо сказал Пантелей. «По таким квартирам шлялся и с такими личностями встречался, что причастен...» к нелегальщине прочно, словно блохи к барбоске. — Нет, Леонид Карлович, ошибиться я никак не мог. Как увидел, сначала по личности не опознал, а потом, когда вы с ним распрощались, и он направился этой своей походочкой, меня словно шилом, в, ну, прошила он самый. — Вы у нас человек новый, тех горячих годков не помните, а нам-то досталось. Однажды в мае четвертого его молодцы меня засветили. Были у него, как выяснилось, молодцы, судя по ухваткам, боевички, заманили на крышу на шпалерные и чуть вниз не сбросили. Спасибо, Кузьме. Не бросил, засвистал. Они и убежали. Не так уж и часто под смертью ходил, так что запомнил накрепко и тех молодцов, и Борчука. «Вот выгоните меня без пенсии, ежели это не Борчук!» Бестужев лихорадочно размышлял, пытался понять, что здесь можно сделать, а что, собственно, воспользоваться телеграфной линией, забросать шантарг с шифрованными депешами. Но чему тут можно помешать, если Мельников и в самом деле... Тот же Иванихин расхохочется в лицо, поручик местного жандармского пункта, двое нижних чинов при нем, стражники конной полиции, опричники Гнездокова. Ну, а от них-то какой толк? И чему воспрепятствовать, если снова...